Глава 19. «Доброе утро!» — поздоровался со мной Георгиевич, когда я пришел к нему в ангар и застал его попивающим чаек с булочками. «Доброе утро!» — улыбнулся я. «Где архитекторы? Время идет». «В десять часов будут. Посмотри, что они там нарисовали», — ответил он не беря очередной пирожок с тарелки. Ты, кстати, посмотреть не хочешь?» Там первый Логан покрасили, желтый, как цыпленок. — Спасибо, Георгич! — поблагодарил я его и чуть ли не бегом направился в кузовной. Ворвавшись в него, чуть не сбил с ног Апреля, который нес коробку. — Привет, Апрель! — на ходу поздоровался я с ним. «Привет — Привет! Около кузовного стоял свежевыкрашенный Рено Логан желтого цвета. Причем цвет был достаточно насыщенный такой, не яркий, но и не бледный. Рядом стояла вся бригада кузовного и любовалась им. Как я понял, они его только выкатили из камеры и бумагу только сорвали с него, которые стекла прикрывали. А она на полу воно еще валялась. Привет, мужики. Привет. Вот первый готов, сказал Макс. Как тебе цвет? Обалденный, честно сказал я. Чего ты там намешал? Да есть пару хитростей. Я подошел к машине и посмотрел качество покраски. Идеально ровная. Шагрень очень хорошая. Если посмотреть сбоку на краску на машине, то можно увидеть картину покраски. Краска напоминает чешую рыбы. Тут она лежала просто идеально. «Молодец, Макс!» — похвалил я его снова. «Идеальная покраска! Я тут ни на одной машине такого не видел!» «Занимайся остальными!» «Через три дня будут готовы остальные четыре!» — продолжил Макс. «Соберем все, и можно выпускать!» Андрей приходил. Салоны у них все смотрел. — На один чехлы закажем, там в нескольких местах сиденья прожженные. — Вы что тут рассматриваете? — услышали мы от входа голос тумана. — Поехали в облако за тачками. — О, машину покрасили. — Классный цвет, Макс. Я такие только на дорогих иномарках видел. — Апрель. Поехали. Хватит на машину пялиться, как на девушку без нижнего белья. — Накоплю денег, — сказал Апрель, — притащу себе какую-нибудь спортивную тачку из облака и покрашу ее в такой же цвет, — мечтательно произнес он, — а крыша черная будет и обязательно диски хромированные. — Макс, хром можешь замутить? — Сложно, но возможно, — развел он руки в стороны. — Там технология другая, если на совесть делать. Вроде как химики местные могут предоставить материал. Там технология покраски другая. Подумаю, в общем. Ты подумай, направляясь к выходу, сказал ему Апрель. За мной не заржавеет. Парни погрузились в машины и поехали в облако. Машины те же. Два головастика КАМАЗа и платформа. Задача — найти фургоны. Грузовики обязательно, если останется место джипов каких-нибудь, только не китайское барахло. «Игорь, что с грузовиками «Мерседес»?» — спросил я у него, когда все начали расходиться по своим делам. «Рабочие? И меня больше холодильник интересует». «Мерины оба живые, холодильник работает, Степаныч проверил уже. Уже кабиной занимаемся. Разобрали все, выпрямлять будем». «Она же на стапель не залезет», — удивился я. «Как вы кабину выпрямлять будете?» «К стене подгоним боком», — включился в разговор Иван. «Цепь приварим и пожаркой вытянем потихоньку. Она, кстати, готова, потом в покраску». «В какой цвет красить-то, кстати?» «Это вон к нему все», — показал я пальцем на Макса. «Он у нас спец по покраске». «Спасибо за доверие». Улыбнулся он в ответ «Саша!» — крикнул мне Дима «Тебя там какой-то архитектор спрашивает Ага, ждем такого Давай его в офис Я пошел к себе в офис И через пару минут Дима привел туда же парня Около 30 лет Где-то ему, наверное Прям вылитый батон Кучерявый, тощий в очках С рулонами ватмана под мышкой И папкой в другой руке Добрый день, Александр поздоровался он со мной. «Меня Семен зовут. Я тут план автосалона вашего нарисовал. Готов выслушать вас и внести дополнение». «Привет, Семен», — пожал я ему руку. «Показывай, что там у тебя». Архитектор положил на стол кусок ватмана и раскатал его. «Есть чем прижать?» — спросил он у меня. «На вот». Я дал ему пару больших гаек. Не знаю, как они тут у меня оказались. «Вот ваш автосалон», – начал он показывать карандашом на схему. «Его площадь будет 1400 квадратных метров. Вы хотели, чтобы под крышей помещалось 20-25 автомобилей. Чтобы свободно открывались двери, ее можно было смотреть и демонстрировать, в среднем нужно по 30 квадратов на машину. Плюс ресепшн, свободная площадь перед ним, несколько комнат, туалет, кухня. Места подстойки. стойки... Какие-нибудь еще демонстрационные витрины, крыльцо, два входа-выхода, выезд. Да уж, — почесал я голову, — это еще не все. Нужна гостевая стоянка и стоянка на улице под навесом для грузовиков и еще каких-нибудь машин. Гостевая метров триста достаточно. Под машины — те же 800 метров. Грузовики и столбы под навес много съедят. «Делаю уж тысячу метров», — сказал я ему. Что там мелочиться?» «Хорошо», — сделал он себе пометку на плане. «Две дороги. Одна на гостевую стоянку», — он показал мне на плане. «Вторая — в ваш сервис. Ширина по 8 метров и та, и другая, чтобы, если что, два грузовика могли разъехаться». «И в какую сумму мне все это удовольствие обойдется?» — Как сказал мне Андрей Георгиевич, вы сильно ограничены в сроках постройки. — Ну да, — кивнул я, продолжая рассматривать план нашего будущего автосалона. — Две-три недели максимум. Успеем? — Если вы возьмете дополнительных рабочих, и они будут строить три смены, то да, успеете. — Стены предлагаю строить из листового железа местного производства. Внутри панели... Плитка, краска, большие витрины. Денег-то сколько надо? Полностью под ключ 230 тысяч, сказал Семен и почему-то сделал шаг назад. Хорошо, я уже сел в кресло, и карандаша у меня в руках не было. Вот же, блядь, куча бабла. Но надо строить. Внутренне я себя уже подготовил к таким расходам. «Когда сможете приступить к строительству?» — спросил я у него. «Ведь ты же будешь тут рулить всей стройкой». «Да, я. Ваша задача будет выбрать только цвет краски внутри салона». «Ты что там выбирать?» — отмахнулся я. «Машинки у нас все красивые и яркие будут. Неоновую подсветку сделаем. Вот и салон такой же делает, только не слишком ярко, чтобы глаз не резало». «Хорошо, я подумаю». А приступить сможем уже с завтрашнего дня. Сегодня завезем первые материалы, будки для рабочих, туалеты. Насколько я знаю, коммуникации у вас уже подведены. Я молча кивнул ему головой. Все еще от суммы отойти не мог. Прекрасно, меньше возни будет. Тогда с вас предоплата 30%. 69 тысяч. Вот договор. Вытащил он из своей папки несколько листов бумаги, скрепленных вместе, и протянул мне. Остальная сумма разбита на две части. Срок строительства — 19 дней. Это если считать с завтрашнего. «Успеете?» — взял я у него из рук договор и стал его читать. «Не развалится строение-то?» «В три смены успеем», — заверил он меня. Не развалится, вы не первые, у кого такие сроки жесткие. Сейчас многие строятся. Каждый хочет поскорее начать зарабатывать. Климат тут теплый, безветренный, дождей не бывает. Мощные и крепкие стены не нужны. Отделку только все хотят красивую. А наружные стены мы панелями обклеим. Будет не хуже кирпича смотреться. На бирже были? Был, посмотрел я на него. Вот это здание тоже полностью мы строили. Месяц. Действительно, чего я придираюсь? Помню, в том мире ангары вон из обычных листов железа строили. И они стояли круглый год. Снег, дождь, перепад температур. Стоят себе и ничего. А тут вообще сухо. Предоплата будет сегодня. Можете вести сюда, что вам надо. Где расписаться? Закончив обсуждать детали, договорились встретиться сегодня вечером еще раз. Он собрал свои вещи, попрощался и вышел из кабинета. Ну а мне надо ехать в банк и брать там бабощики для строительства. Георгиевича надо с собой обязательно. Георгиевич, хватит там считать, сказал я ему, найдя его в коморке в ангаре. Поехали в банк за деньгами. В 230 тысяч нам обойдется в салон под ключ. — Нормально все, — как-то спокойно сказал он мне. — Поехали. — Нормально? — возмутился я его спокойствию. — Да мы хрена вот тучу денег должны. — А я говорю, нормально все, поехали. — С собой-то что взять? — спросил я у него, немного успокоившись. — Только свои документы, больше ничего. — Мне просто так деньги дадут? — удивился я. Просто под мою карточку. А если я аферист какой? Тут тебе не там, — умолнился он. Деньги тебе действительно дадут под твои документы. Если платить не будешь по счетам, сначала приедут ребятки, посмотрят, что к чему. Могут здоровье тебе поправить. Если не поможет, то тебя никто уже не спасет и не увидит больше. — А все это, — он обвел рукой, Перейдет собственность города. Видишь ли, узнать в этом мире, кто истинный хозяин того или иного здания или земли, не проблема. Если оно принадлежит нескольким, то заберут только твою долю. Тут все решается быстро и без бумажной волокиты. Такие случаи тоже были. Тут из этого секрета никто не делает, чтобы другим неповадно было и чтобы рассчитывали свои силы. Я прямо фигел после этих его слов. «Слушай, Георгиевич, но ведь в жизни всякое бывает. Черная полоса там...» Я начал махать руками. «Заболел ты, сгорело, в конце концов. Наводнение. Что, сразу валить будут?» «Да нет, конечно». Так же спокойно ответил он мне. «Что тут, звери? Мэрии надо, чтобы город развивался. Но и деньгами просто так раскидываться никто не будет». Приедут, посмотрят, что действительно происходит. Могут еще раз деньгами помочь. Бесплатно причем. Но обманывать никто не даст. Тут лохов нет. И налоги тут все платят. Уходить от них настоятельно не рекомендую. Они тут и так тут невысокие, и проверок нет никаких. Откуда ты все это знаешь? Так у меня работа такая, засмеялся. Он, я же бухгалтер. — Ясно. Поехали уже. Мы сели в БМВ и поехали в банк. Повторять гонку, как мы сделали со Степанычем я не стал. Деньги в банке мне действительно дали без проблем. С карточки только с моей ксерокопии сняли и все. А я еще простенькую бумагу подписал. Никакого сумасшедшего текста на куче листов. Я такой-то, такой-то взял такую-то сумму под такой-то процент. Срок такой-то. Все. Идите в кассу за деньгами. М да. Очень все просто и быстро. Взяли мы в итоге в банке под эти проценты 180 тысяч. Нам тут же дали чемоданчик для их переноски. Видимо, мы не первые, кто такую сумму берет. На все-про все у нас ушло около часа. Ну, а теперь поехали домой. — радостно сказал мне Георгиевич, закидывая чемоданчик с деньгами на заднее сиденье, когда мы садились в машину. — Хотя нет. Поехали кофейку попьем. Тут одна кафешка есть. Там варят самый лучший кофе в этом городе. И само место уютное. Показывай дорогу, Андрей Георгиевич. Кафешка действительно оказалась очень уютной. И кофе хороший очень. Там же пекли и выпечку. Хозяевами были семейная пара. Провалились в этот мир вдвоем, когда ехали на дачу. Пять лет они уже тут вот открыли кафе и радуют людей выпечкой и вкуснейшим кофе. «Саша, прием!» После полутора часов неторопливого времяпрепровождения в кафе услышал я вызов Димы. «На связи!» «Вы там скоро?» «Уже освободились, сейчас назад едем!» Про кафе я решил ничего не говорить. «Давайте уже! Тут наши из облака вернулись, тебя сюрприз ждет!» У меня прям засосало под ложечкой после этих слов. «Все хорошо!» — поспешил он меня успокоить. «Сюрприз хороший! Едем уже!» Расплатившись с радушными хозяевами и поблагодарив их, мы сели в машину и поехали в сервис. «Интересно, что за сюрприз-то?» Пока мы ехали, я всю голову себе сломал. Чего они там опять учудили? Сюрприз какой-то. Машинами меня не удивишь. Я имею в виду теми, что на продажу. Много какие видел. Дорогих иномарок у меня, конечно, никогда не было. Я понимал, что со своей зарплатой там, в том мире, я себе никогда не куплю навороченную тачку. Поэтому и не дергался». Может, они геликоптер с камерой наконец-то нашли где-нибудь? Вот эта штука нам действительно жизнь облегчит. Ладно, приедем, посмотрим. А городок наш классный все-таки. Дороги хорошие, широкие, какой раз это уже повторяю. И есть места, где можно давануть как следует на машине, даже в черте города. Три полосы, огороженные с двух сторон. Можно даже погоняться со светофора с кем-нибудь. Надо, что ли, себе машину какую из облака притащить? Сколько можно БМВ эту у Вани брать? Ведь наши все на ней ездят. Я имею в виду из нашей пятерки, кто сюда попал. Другим он ее не дает. Будет у меня тачка, никому ее не дам. Вот жадный я такой. Мое значит мое. Как сказал мне однажды мой отец, машину, ружье и жену никогда не доверяй никому. Так что насчет машины для себя надо мне действительно подумать. Какую только. БМВ, Ауди, мерин какой. Выбор огромный. Тут с этим проблем нет. Ну как нет? Вытащить ее из облака, отбиться от злых зверей, починить. Но это все решаемо. Зато безумные бабки не нужны тут, как в том мире. Что я, хуже пацанов? Они вон это уже задумались о своих машинах. И правильно Степанович сказал, хотят все хорошие тачки. На хламе никто ездить не хочет. Да и со Светкой куда выехать люди? Она вон мне периодически намекает. По магазинам, на пляж, в ресторанчик какой. А тут такие возможности с машинами есть. Все. Хочу шикарную тачку. Ладно, потом додумаю, вон наш сервис уже.